Глава 18. Никогда еще я не проезжал через корейский квартал в час ночи. Мы с Вирой ехали по Лоуренс-авеню, прозванную моими соотечественниками-чикакцами «Сеул-Драйв», из-за корейских магазинов, теснящихся по обе стороны улицы. На Пуласке я повернул направо, после чего поехал на поводу у телефонного навигатора, рассчитывая с его помощью прибыть по адресу на Северном Мейфере Какое-то бунгало, судя по присланной смс ке -ки от Кипи. Каким-то чудом я умудрился втиснуть свой пикап на единственный свободный пятачок через улицу и две двери от места назначения. В зазор между бампером моего пикапа и припаркованного спереди «Субару» мог бы протиснуться разве что новорождённый. Перед бунгало, о котором шла речь, стояли два патрульных авто. Между полицейскими машинами виднелся невзрачный белый фургон. Судя по всему, муниципальная труповозка. После того, как детективы и криминалисты закончат здесь свою работу, Она повезет жертву в судмедэкспертизу на вскрытие. А те две машины, что в этот час перегородили проезд в Северном Мэйфере, принадлежат, видимо, детективам 17-го округа. В тот момент, как Вира у меня спрыгнула на тротуар, на переднем сиденье «Субару» я заметил пару теней. Должно быть детективы в штатском. Вообще-то, являться на место преступления, где никаких останков искать не надо, вот они, да к тому же без официального пропуска, у меня не заведено». Я посмотрел на вирус мыслишкой, а не сиганут ли нам обратно в пикап и не убраться ли отсюда куда подальше, пока соседний детектив не начал задавать вопросы, на которые у меня нет ответа. Но тут на ступеньках бунгала я разглядел Кипигим, смотрящую в нашу сторону, и мы направились к ней навстречу. Я неохотно надел на шею Виры тесный ошейник и пристегнул его к поводку. Приходилось сводить к минимуму проявление ее излишней живости. Хватит с меня броска на Чампайна. «Поэтому, когда мы срезали путь между спецфургоном и одной из машин, я нервно вздрогнул, когда заметил на заднем сидении фигуру, мешком сидящую с укрученными за спину руками. Мы с Вирой пересекли тротуар навстречу Кипи, которая по ступеням спустилась к нам». Она положила руку на голову Виры и, приветливо ее почесывая, за пару минут нашептала усеченную версию событий. Сидящий на заднем сиденье патрульной машины Том Нуньес был в хорошем подпитии, Хотя машину не вел, и вообще не это была причина его задержания. А причина, по которой Том Нуньес сидел в наручниках в патрульной машине, лежала сейчас в соседнем бунгало на полу кухни, в луже собственной крови. Двухэтажное бунгало принадлежало миссис Никамейн Акампа, филиппинке, в середине 90-х эмигрировавшей вместе с мужем, доктором Джоном Акампа, в Соединенные Штаты. Сначала в Уаху, а затем в Чикаго. Ее муж работал хирургом в Северо-Западном институте ортопедии, но рано и быстро ушел из-за рака поджелудочной железы, оставив жену в одиночестве растить сынишку, Джона Акампа-младшего. Бунгало она приобрела на деньги от страховки мужа, все это время работая помощницей налогового бухгалтера. Но главной ее заботой и десятилетия к ряду было воспитание сына, которого она растила без родных и близких. Акампа-младший, возрастом чуть за 20, с отъездом в колледж стал жить сам по себе. А Никамейн на какой-то соседской тусовке, что ли, встретила Тома Нуньеса, и у них завязались отношения. Женщина так долго была одинока, что роман оказался бурным и скоропалительным. Через несколько месяцев они поженились. Поначалу Джон-младший за мать радовался, пока не понял, что она для отчима основной источник подпитки. С работой Нуньес не усердствовал. Был от случая к случаю разнорабочим, а чаще всего просто сидел на пособии. Свои чеки по безработице он сдабривал продажей марихуаны и экстази. В своем заявлении полиции Джон-младший стыдливо признался, что и сам иной раз разжевался у Нуниса косячками на возмездной основе, и что, судя по разговорам с отчимом, тот наторговывал куда больше, чем лежало на поверхности. Ранее Нунис уже дважды попадался с продажей наркоты, но количества были небольшие. С лицом со шрамом или кем-то достойным по рангу ему не сравнится, но рекреационные наркотики были вполне его темой, и клиентура была им довольна. Вскоре брак Нуниса-Кампа начинает давать сбои. Оказалось, что Нунис еще и алкоголик, и почти каждую ночь напивается до беспамятства. Такое падение мужа в брачной иерархии вызывает у Никамеи недовольство. У пары начинаются раздоры, а в пьяном угаре горячая латина еще и дает волю рукам, а плеухи, тычки, иногда и с прихватыванием за горло. Выходит даже судебный запрет, но по прошествии времени они его сами нарушают. Де юре муж должен держаться от жены в 30 метрах, но де-факто происходит обратное. Женщине становится одиноко, она чувствует себя местами виноватой, а то и, откровенно говоря, вызывает своего Идальго просто для секса. Это, очевидно, и было той роковой ошибкой, что произошло сегодня вечером. Приходит Нунис, они занимаются сексом, потом ужинают. За столом он начинает пить, у них завязывается ссора. Нунис, опустошенный и злой, решает, что хватит терпеть от бабы это бесконечное дерьмо, и всаживает в нее кухонный нож. Тут до него доходит суть содейного. он пьет еще и в конце концов отключается на диване. В себя приходит часа через два или три, видит безжизненное тело и звонит 911. Нунис не отрицает, что убил Никомейн, но утверждает, что ничего не помнит. При этом нож он держал в руке, а алый след вел прямо к нему на диван. Учитывая уровень алкоголя в крови, к прибытию полиции на место, Нунис все еще не протрезвился. «Ну, уже готовят транспортировать в участок», сообщил рисковатого вида коп, подошедший с улицы. «Вапс, ты можешь удержать их там минут на пять?» спросила его Киппи. Состоялось четырёхсекундное представление меня напарнику Гим, офицеру в Абишевске, для своих «Вапс». Мы с ним были примерно одного роста, плюс-минус метр восемьдесят. Только он, похоже, всё свободное от службы время проводил в спортзале. Для него я своим не являлся. Это было ясно по колючести его взгляда. Как же мне их задержать? Вынуть ствол? Неси что угодно. Бейсбол, хоккей — это же Чикаго, — дала направление Кипи. А еще лучше о сиськах и жопах, зная вас, говнюков. Три серых гуся. Выдал Вабишевский цену, как на блошином рынке. Еще чего. За серых гусей я сама на столе станцую, — парировала Кипи. Три стопаря домашнего. Вабишевский со вздохом кивнул, скрепляя сделку, развернулся на каблуках и двинул обратно к машине с Нунисом крича что-то восторженное насчет Black Hawks. «Между прочим, могу раскошелиться на гуся», – неловко пробросил я. «Что?» Судя по интонации, время для Кипи имело сейчас решающее значение. «Да так, ничего. Ты готов к заходу?» Внутренне я бежал во весь дух, бросив виру и норовя укрыться где-нибудь за мусоркой в корейском квартале. А внешне посмотрел в карие глаза Кипи. «Вот бы сейчас взять и провести кончиком пальцев по изгибу ее шеи». Секунду помолчал. И произнес. «А то». Глава девятнадцатая. «Еще не хватало, чтобы эта шавка изгадила мне тут место преступления», возмутился детектив Алан Трикс, едва выслушав представление. «Держитесь от нас подальше, и если не обнаружишь наркоты, то катись к чертовой матери, а там поговорим». «Понятно», — ответил я. Кипи повела нас с Вирой по коридору, держась возле стены. Пройдя гостиную, мы остановились в нескольких шагах от кухни, оглядывая драматичную картину, что сейчас разворачивалась там. Детектив Трикс, невысокий лысач, явно нуждался в стрижке сидин в носу. За спиной Трикса виднелись разбросанные по полу розовые тапочки. Ноги, которые когда-то в них обувались, лежали рядом с посудомоечной машиной из нержавейки. Розовый халат снизу набрякалым. Кафель был усеян брызгами кровью размером с монету а вокруг ныне покойной Никамейна Кампанунес горбились несколько медэкспертов из ЧУП. Место происшествия усердно снимал фотограф-криминалист. «Эй, что там выделывает твоя собака?» отвлек мое внимание вопрос Трикса. Я посмотрел на Виру. Несмотря на то, что от тела нас отделял десяток метров, она напряженно покачивалась, широко раскрыв пасть и поводя лицом из стороны в сторону, словно дворник на ветровом стекле. А затем перестала. Я посмотрел на детектива. Вникает в положение, нащупывает ориентиры. «Ориентиры?» — Трикс усмехнулся. А я думал, у нее хвост застрял в розетке. «Сэр, может, осмотрим вверх?» — вмешалась Кипи. «Посмотрим, нет ли у Нуниса в одной из спален тайника. Окей, подвал тоже посмотрите. Только не вздумайте соваться в кухню и гостиную, а то испортите мне кровяной след». «Ты же видела?» — спросил я, когда мы с Кипи стояли одни в спальне на втором этаже. «Да. Вира может улавливать запах, или изображение, или что там у нее еще, на расстоянии 10 метров». «Это началось, как только она увидела лежащую на полу некомейна кампа», — сказала Киппи. «Как ты думаешь, что с ней происходит?» «Вопрос на миллион баксов», — ответил я. «Имей в виду, что для нее это в новинку. Как поисковик останков, Вира еще лишь новичок. А теперь перед ней поставили что-то другое. Задачу, цель, выбор». Она словно вбирает в себя все это. Вдыхает или что-то еще. Исчезает на мгновение внутри себя в каком-то неведомом месте. А потом возвращается с каким-то инсайтом. Озарением? Я пожал плечами. Можешь подобрать слово покрасивей. Что будем делать теперь? Теперь проведем веру возле патрульной машины. Пусть как следует разглядит, обнюхает или что там еще можно сделать с подозреваемым. Только держи ее за поводок крепче. Этот мерзавец Нунес зарезал свою жену. «Вира при виде его может слететь с катушек» и подтвердит нашу гипотезу. Вабишевский стоял, прислонясь к водительской дверце, ухмыляясь и трещал в окно без умолку, как будто они с водителем были однополчанами, не видевшимися аж со время высадки в Нормандии. И лишь на приближении сзади к тому месту, где сидел в наручниках Нунис, я заметил, как Вапс из-под век смотрел на свою напарницу колючим взглядом. Было заметно и то, как коп за рулем то и дело поглядывает на часы, Вероятно, за 10 минут десятый раз. Кипи стал обходить спереди машину, чтобы отыграть мне несколько секунд. И я тоже не стал терять времени. «Вира! Он!» — шепнул я, присев рядом с собакой у задней пассажирской дверцы. Большим пальцем указал на Нуниса, который медленно перевел на нас тяжелый взгляд. Маслянистые затуманенные глаза налиты кровью. Что и говорить, набрался убийца основательно. И даже не основательно, а крепко. «Это он, Вера? Вера, вскочив, припала к задней пассажирской двери. Несколько секунд они с Нунисом вплотную смотрели друг на друга через стекло. Ни один из них не произнес ни звука, ни слова, ни рыка. «Эй, а ну-ка!» Повернувшись в мою сторону, сердито крикнул из-за руля водитель. «Убери этого пса от машины! Мне вообще-то ехать надо!» Мы с Верой отошли, и патрульное авто без промедления понеслось к Пуласки-роуд. Спустя секунду Вабишевский сварливо спросил. «Кто-нибудь из вас объяснит, что вся эта хрень значит?» «Да ну, чушь собачья!» — сказал Вабишевский, глядя исключительно на свою коллегу. Кипи пожала плечами. «Не хочешь — не верь. Это была проверка». «Не понимаю», — продолжал недоумевать Вабишевский. «То есть чую, что здесь какой-то подвох, но не могу понять, в чем». «Это был не Нунис», — произнес я, опускаясь на колено рядом с Вирой, чтобы снять с ее шеи жесткий ошейник. Вабишевский уставился на меня так, будто видел впервые. Да ты вообще кто такой, черт возьми, и повернулся к Кипе за подмогой. Может, ты расскажешь ему о статистике судебных запретов? Это был не он. В своей золото собаке я не сомневался ни на йоту. Она отпустила Нуниса, едва на него взглянув или нюхнув. Если что-то случается с какой-нибудь бедной бобенкой, всегда хватай ее говнюка, на котором висит запрет. Это он, гадалки, не ходи! «Бац, и дело в шляпе!» «Это был не он», — твердо повторил я. «Ну, Нес не убивал свою жену». Вабишевский тягостно вздохнул. Кипи с задумчивостью рассматривала Виру. На другой стороне улицы хлопнули две автомобильные двери. Виру словно подкинула. Она метнулась на улицу, сдавлена рыча. «Пальцами я все еще отцеплял ошейник и от неожиданности полетел вперед, упав грудью на бордюр». Хватку на ошейнике я потерял, но приземлился на поводок и сумел в него вцепиться, как раз когда тот дернулся под моими джинсами и толстовкой. Я схватился за ремень обеими руками, как за якорь в состязании по перетягиванию каната. И Вира остановилась, хотя и продолжала натягивать поводок, рыча и злобно гавкая. Вира нет, сказал ей на ухо командным голосом, прочно сжимая ее золотистые плечи, чтобы она не рвалась, как шальная. Сидеть! Вира замерла, а затем села внезапно успокоившись, но целиком сосредоточившись на машине, припаркованной по другую сторону улицы. Я поднял глаза и увидел тёмные фигуры, которые поначалу принял за сотрудников в штатском «Субару», непосредственно за которым припарковался я. Выйдя из машины, те двое остановились у проулка, но теперь они смотрели в нашу сторону. Их можно было различить в свете фонаря. Первая – женщина с волосами цвета соли с перцем, лет 50 прижимала к груди сумку, словно защищаясь от буйного зверя. Стоявший рядом мужчина был гораздо моложе, в темном поло и в брюках цвета хаки. Он также выглядел ошеломленным этой внезапной суматохой вблизи. «Кто это?» — спросил я у подошедшей Кипи. «Сын», — ответила она в полголоса. Джона Кампа-младший. Глава двадцатая «Я был дома, сидел в Нетфликсе», — обиженно отвечал Джона Кампа. «К чему вообще эти расспросы? Пьяный ублюдок, убивший мою мать, вами уже арестован». От Виры я добился, чтобы та столбиком сидела у переднего колеса моего пикапа в нескольких метрах от того места, где Кипи пронырнула вперед, столкнувшись с младшим Акампа. Поводок Виры я на всякий случай держал обеими руками. Вначале она бросила на меня вопросительный взгляд, но успокоилась и после этого не сводила глаз с Джона внимательно следя за каждым его неверным движением. «В самом деле, зачем вы задаете Джону эти вопросы?» Вставая между Кипи и Акампа, запальчиво спросила Эвелин Шерцер. «Психолог-соцработник с важной обязанностью помогать Акампо-младшему справляться с массой, связанных с тяжелой утратой проблем, скорбью, сожалением, гневом, а также помощью в тысяче и одном мероприятии, которое в ближайшие дни предстояло провести. Вы даже не детектив!» «Что здесь, черт возьми, происходит?» Дорогу торопливо переходил детектив Трикс, а следом отлучившийся за ним Вабишевский. Получался как бы катерок, тянущий за собой на буксире корабль покрупнее. «Сначала я слышу что-то вроде фильма про оборотня. Затем офицер», — детектив указал на Вабишевский, безуспешно пытаясь припомнить его имя, но быстро сдался. «Потом приходит этот парень и тащит меня на какой-то шум здесь на улице. Мы здесь с юношей обсуждаем различные стадии скорби от тяжелой утраты. «Особенно той, что произошла при столь удручающих обстоятельствах», энергично заговорила Шерцер. «И вдруг нас с ног чуть не сбивает собака. А потом налетает эта дамочка и начинает чуть ли не шить бедному юноше статью. Вот что у нас здесь происходит». «У нас нет уверенности, что жертву зарезал Нуниас», сказала Кипи детективу. «А значит, нужно рассмотреть и других подозреваемых». Несколько секунд Трикс смотрела на Кипи примерно так, как смотрит на свежую кучу чего-то во что Вира могла бляпаться по дороге. Затем она перевела взгляд на Вапса. «Немедленно уберите этого вашего напарника!» Опять повернулся к Кипи. «И ждите разговора с вашим начальством!» В моих руках туго натянулся поводок. Вира в неожиданном волнении подобралась сзади к Субару и, положив передние лапы на задний бампер, гавкнула. При этом она неотрывно смотрела на багажник. Через секунду принялась нетерпеливо постукивать по нему лапой. Я поднял глаза и увидел пять пар уставленных на нас глаз. Трикс, Вабишевский и Шерцер смотрели в растерянном недоумении. Взгляд Кипи был полон праведного негодования, а в глазах Джона Акампа-младшего стоял страх. «Она что-то чует в багажнике», — сказал я. «У вас нет ордера», — заирепенился Акампа. «Что-то ты мне кажешься подозрительным, козлик», — посравил Трикс. «Я вам не козлик. Между прочим, это дело принципа. «Речь идет о гражданских свободах. Я, между прочим, активный участник протестов по этому поводу». «Этого мне еще не хватало среди ночи». Детектив хлопнул себя по бокам. «Протестуны». Где-то в этой неразберихе взял и растворился в Абишевске. Еще минуту назад он стоял, уставившись на вирус разинутым ртом, не дать не взять на приеме у дантиста. И тут вдруг раз – и нет его. Вообще-то странный момент для отлучки в уборную. Но уже через считанные секунды бугаистый коп снова возник и сообщил. «Машина зарегистрирована на Никомей на Кампо-Нунис». Голова Кампа-младшего чутко дернулась. «Машина моя! Как только рассчитаюсь с матерью за кредит, право собственности сразу перейдет на меня!» Трикс язвительно ухмыльнулся. От вапса он услышал, кому на самом деле принадлежит машина. Трупу на кухне. «Ну-ка, открой багажник, сынок». Свой пикап я сдал задом настолько, насколько это было возможно, пока не поцеловал задним бампером Ниссан Альтиму, припаркованную сзади меня. Вере на сиденье я сыпанул пригоршню мясных чипсов. Да ты что, серьезно? выражал ее изумленный взгляд. Ты их заработала, детка, сказал я, после чего выпрыгнул к остальным. Поворотом ключа, Акампом-младший открыл крышку багажника, отступил в сторону и вытянул обе руки в красноречивом жесте. А я что вам говорил? Багажник был пуст. Триксу достоил меня лишь косого взгляда. Ну и псина, у тебя. Не говоря больше ни слова, он через улицу направился обратно к месту преступления. Кипи принялась методично, дюйм за дюймом, с фонариком прочесывать свободное пространство багажника Субару. Я полез обратно в кабину пикапа и включил фары, чтобы облегчать ей задачу. Собочина я наблюдал, как Кипи Гим осматривает коврик на дне багажника. Через несколько секунд она прекратила это занятие и выпрямила спину. «Детектив!» — окликнула Кипи, не сводя глаз с грузового отделения. «Здесь пятна крови. Капли размером с десятицентовик». Трикс, который уже поднимался по ступеням крыльца, трусцой побежал обратно. Неизвестно как, во время спринта на носу у него появились очки. Он посмотрел туда, куда указывала Кипи, взял ее фонарик и наклонился вглубь багажника. «Выглядит свежий!» — сказал он громко, хотя мы все стояли рядом. И распорядился. «А ну-ка, Полин мне сюда, и пусть захватит свои причиндалы!» Хиппи побежала в бунгало вместо него, за криминалистом по имени Полин. Трикс разогнулся, встав к багажнику спиной. «Получается, собака учуяла это через запертый багажник?» «Я натаскивал ее на наркотики», — приврал я, а затем подбавил порцию правды, хотя изначально она была поисковиком останков. «Вот те раз!» Из кабины пикапа залаяла Вира, и все головы повернулись в ее сторону. Шерцер не сдвинулась ни на дюйм. Свою сумку она так крепко прижимала к груди, что, казалось, сама не на шутку нуждается в утешении. Джона Кампа-младший, напротив, пользуясь возможностью, мягко отступил назад и находился теперь в двух автомобилях от меня, на краю видимости луча от фар. Впрочем, его не упускал из своего бдительного внимания в Абишевске. «Милый, не заставляй меня за тобой гоняться». Глава 21. Значит, ваша мать по-прежнему вполне активна? ⁇ спросила Шели Федорчик, директор дома престарелых серебряные годы. ⁇ Да, слава богу, ⁇ ответил звонящий. Со смертью папы, понятно, уже не так, но мы с Морин, моей женой, все время следим, чтобы она чем-нибудь себя занимала. Любой, знаете ли, активности в кругу друзей. ⁇ Очень заботливо с вашей стороны, ⁇ похвалил директор Федорчик. «У нас в серебряных годах мы ставим целью вовлекать всех наших жителей, гостей, как мы их называем, в тот или иной вид деятельности, неважно, большой или малой. Вы видели список досуговых мероприятий на нашем сайте?» «Да, весьма впечатляет», — сказал звонящий. «У нас не заведено давить на наших гостей. В идеале мы бы хотели, чтобы они участвовали в общественной жизни по своей воле. Но мы беспокоимся о любых затворниках и работаем с их семьями, сыновьями, дочерями и даже внуками, чтобы те пытались помогать им принимать участие, пытались заставлять их выходить из их раковин. «Насчет замкнутости мамы вам переживать не придется», – заверил звонящий. «Главное, о чем мы с Морин беспокоимся, это чтобы мама была в форме». «О, у нас есть тренажерный зал с занятиями по фитнесу под руководством сертифицированных тренеров». «Звучит здорово», – согласился звонящий. «Только знаете, даже с уходом отца мама по-прежнему любит прогулки по природе, на свежем воздухе. В серебряных годах есть что-нибудь подобное?» «Да прямо-таки смешно, что вы спрашиваете», — чуть не обиделась директор Федорчик. «Парк Гомсрут, у нас всего ничего по улице, в нескольких минутах ходьбы, а в нем полно и пешеходных, и велосипедных дорожек». «Пешеходных, говорите?» «С уверенностью скажу, что их здесь по меньшей мере километра два или три», — заверила директор. Вьются и пересекаются в обрамлении деревьев, цветов и листвы. Да еще и если мне не изменяет память, скульптуры студентов-искусников из Торнтона, Торнтонской местной школы, стоят на каждом углу. Ух ты! Если ваша мама любит пешую ходьбу, я уверена, ей здесь понравится. У нас один из гостей – душевнейший человек. Зовут Уэстон Дэвис. Так он считает, что половину своего дня проводит на тех тропках в Гомсруде. Уходит после завтрака, и хорошо, если мы видим его снова в обед. «Я знаю, Уэстон охотно познакомил бы вашу маму со всеми закоулками и уголками парка». «Было бы очень мило со стороны мистера Дэвиса». «Могу я назначить время, когда вы с мамой заедете к нам, так сказать, на экскурсию?» поинтересовался директор Федорчик. «Я считаю наши серебряные годы – лучшее заведение для престарелых, которое только может предложить наш маленький Лансинг». «Да что там Лансинг? Весь Чикаго». «Мы смотрим на следующей неделе в Орландо, но я с вами свяжусь, как только мы вернемся», — сказал звонящий. «Лично я полагаю, что ваш дом престарелых ей отлично подойдет. С нетерпением буду ждать встречи с вашей мамой». «Благодарю. Ваши дорожки для ходьбы меня решительно пленили», — сказал директору неприметный.